Билшейм подскочил от возбуждения. Он понял. Он показал жандармам, как надо расположить спички, чтобы получилось четыре треугольника. Ошеломленное выражение лиц сменилось воплями восторга. Саланж д у м е н вне себя от любопытства з а р ы ч а л а "Вы догадались? Догадались? Скажите мне!" Но ее не слушали. До нее донесся шум голосов вперемешку с механическим лязганием. Потом снова наступила тишина. Что происходит, Билшейм? Скажите мне. Рация принялась бешено трещать. Алло, алло. Да, треск. Мы открыли проход. За ним, треск. Коридор. Он ведет, треск. Влево. Мы пошли. Подождите. Как вы сделали четыре треугольника? Но Билшейм и его люди уже не слышали посланий земли. м и к р о ф о н и х связи больше не работал, по всей видимости из-за короткого замыкания. Они не принимали, но еще могли передавать. О, подумать только, чем дальше идем вперед, тем больше тут всего настроено. Вот-вот за ним вдали свет. Мы идем туда. Подождите, вы сказали свет? Внизу? ч е т о надрывалась Саланж Дюмен. Они там. Кто они? Черт побери, трупы? Отвечайте. Осторожно! Послышалось серия р а д о ч н ы х выстрелов, крики, потом связь прервалась. Веревка больше не разматывалась, но оставалась натянутой. Полицейские на поверхности ухватились за нее и принялись тянуть, полагая, что она застряла. Они взялись за нее втроем, потом в пятером. Вдруг она подалась. Они стали поднимать и сворачивать веревку, причем не на к у х н е а в столовой такой гигантской получалась катушка. Наконец они увидели оборванный и скромсанный конец веревки. Как будто отгрызены н й зубами. Что делать, мадам? – пробормотал один из полицейских. Ничего. Вот именно. Ничего не надо делать. Ничего больше. Ни слова прессе, ни единого. И вы мне как можно быстрее замуруйте этот подвал. Расследование закончено. Дело закрыто, и чтобы я больше никогда не с л ы ш а л а об этом проклятом подвале, давайте быстро покупайте кирпичи и цемент и уладьте все со вдовами жандармов. После обеда. Когда полицейские собирались заложить последние кирпичи, из подвала послышался глухой шум. Кто-то поднимался. Проход разобрали. Из тьмы появилась голова, а затем и все тело спасшегося. Жандарм. Наконец-то выяснится, что произошло внизу. Лицо жандарма исказил леденящий ужас. Некоторые лицевые мышцы были парализованы, как после сердечного приступа. Это был настоящий зомби. Кто-то оторвал бедняге кончик носа и кровь так их листала. Жандарм дрожал, его глаза были широко раскрыты. Гебежежж, проговорил он. Из о а п у щ е н н ы х углов рта текла пена. Несчастный закрыл лицо руками. Его руки были покрыты ранами, которые опытному взгляду его коллег показались похожими на ножевые. Что там произошло? На вас напали? Ге бе ге. Внизу есть еще кто-нибудь живой? Ге ге бе ге бе ге бе. Поскольку ничего больше он сказать не мог, ему перевязали раны и отправили в психиатрическую больницу, а дверь в подвал замуровали. Самое легкое шуршание лапок по п о л вызывало изменение силы свечения. Свет дрожит, словно живой, как будто слышит, что муравьи подходят. Муравьи останавливаются для того, чтобы в этом убедиться. Свечение тут же становится ярче, озаряет все шероховатости коридоров. Два разведчика быстро прячутся, чтобы их не обнаружил странный прожектор. Потом, пользуясь ослаблением света, бегут к источнику лучей. Вот оно что. Это светящееся жестокрылое к насекомое. Светлячок в течке, как только он замечает пришельцев, он потухает окончательно. Но поскольку ничего не происходит, он снова зажигает слабое зеленоватое свечение, словно осторожный ночник. Номер сто три ш е с т ь восемьдесят выпускает запахи, говорящие: мы пришли с миром. Хотя все жесткокрылые понимают этот язык, светлячок не отвечает. Его зеленое свечение тускнеет, становится желтым, потом чуть красноватым. Муравьи предполагают, что этот новый цвет обозначает вопрос. Мы потерялись в этом термитнике, выделяет старый разведчик. Сначала светлячок не отвечает. Через несколько градусов он начинает мигать, что может означать и радость, и раздражение. В сомнении муравьи ждут. Вдруг светлячок, мигая все ближе, направляется в поперечный коридор, похоже на то, что он хочет им что-то показать. Муравьи следуют за ним.